Интересные факты о носе Нос у человека растет всю жизнь. Этот факт был подтвержден учеными из Швейцарии, которые исследовали 2500 носов у разных людей. В ходе исследований было установлено, что у мужчины в 97 лет он длиннее примерно на 0,8 сантиметра, чем у 30-летнего. Теперь становится понятным, почему в русских народных сказках долгожитель Кощей Бессмертный имел такой длинный нос. Мы дышим, когда спокойны, со скоростью почти два с половиной км в час. А когда человек чихает, скорость движения воздуха в носу возрастает до 170 км в час. У левой половины носа более высокая острота обоняния, чем у правой. Объясняется это тем, что перегородка между двумя половинками носа имеет естественное искривление, причем у подавляющего количества людей она искривлена вправо. Новорожденные чувствуют запахи намного острее, чем взрослые, но уже в первый год жизни они теряют остроту обоняния наполовину. Видимая наружная хрящевая часть носа – это лишь третья его часть – Вершина айсберга, так сказать. Подземные ходы и прочие интересные приспособления находятся внутри. Снаружи у входа в нос находятся короткие жесткие волосы, которые называются вибрисами. Слизистая оболочка полости носа делится на обонятельную и дыхательную. Обонятельная зона находится в верхней части полости носа. Нервные клетки, расположенные здесь, распознают запахи. человек обладает 12 миллионами обонятельных клеток рецепторов, но с возрастом их количество снижается. В целом люди могут улавливать оттенки 10 тысяч запахов, обоняние, в отличие от других четырех чувств, напрямую связано с мозгом и его центром памяти. Дыхательная часть покрыта мерцательным эпителием со множеством ресничек, которые и ловят пылевые частички из попавшего внутрь воздуха. Нос – это самый настоящий биологически защитный фильтр. Волоски, которыми усеян наш нос изнутри, ловят не только микробов, но и всевозможные виды пыли. Насморк – самое частое заболевание в мире. Каждый человек болеет ринитом примерно раз в год. У детей этот показатель увеличивается до восьми раз, а у людей с пониженным иммунитетом до 15. На самом деле насморк – это попытка нашего носа уничтожить вредоносные микробы с помощью дополнительно выделяемой носом слизи. Воздух, который попадает в ноздри, двигается не напрямую, а засасывается как в водовороте, вихреобразно. Это дает возможность согреть и увлажнить его. Природа постаралась защитить нежную ткань легких и не допустить ее повреждений. Как раз поэтому в холодный зимний день лучше дышать носом, а не ртом. Тембр нашего голоса предопределяет строение носовых пазух. Имеет значение и их состояние. Вот почему во время насморка мы гундосим. Выражение «остаться с носом» на самом деле ничего общего с носом не имеет. Оно происходит от глагола «носить». Так называли взятку или называемый подарок, если чиновник оказывался честным или брезговал бедным подарком, то проситель оставался с носом, то есть с непринятым подношением. А вот выражение «зарубить на носу» пошло от другого значения слова «нос» и означало не жестокую расправу над ним, а дощечку, которую носили с собой, чтобы делать на ней памятные зарубки для учета.